Глава 9. Меня мучил только один вопрос: как Ушастый оказался перед этим домом, о котором кроме меня и детей никто не знал? Я сама выбирала его наугад. Ушастый вышел и, встав перед домом, руки в бока, заорал. — "Эй ты, русская шлюха, выходи! Выходи!" я не убью тебя, а только обезображу лицо. Предложение араба было мне не интересно. Я повернулась к Алине. Кому ты говорила, что мы здесь? Помнишь, по телефону своему дружку Мегавольту говорила? Чего молчишь? Алина не проронила ни звука, а только смотрела на меня полными ужаса глазами. Кто это такие топчут мои цветы? спросила баба Маня, возвращаясь в комнату с двуствольным ружьем. Ух ты! выдохнул Ренат, глядя на оружие. Настоящее! «Мужнина!» — сказала бабулька, бросая на стол патронташ. Я мягко высвободила ружье из ее рук. Дайте-ка лучше мне. Да я вообще-то и стрелять не умею, призналась баба Маня, подавая мне патроны. С чем они? Дробь, картечь или пуля? спросила я, переламывая ружье, чтобы зарядить. Соль. Может, и сторожем был в саду. Вот он пацанов и пужал. Кому солью по заднице, кому уши просто надерет, — ответила баба Маня. Боже мой, застонала я, разглядывая патроны. Считай, что холостые. Ты их перестреляешь? спросила Алина с надеждой. Конечно, ответила я беззаботно. Баба Маня, у вас есть подпол?» Как же без него? вход с кухни, ответила она. Дети навострили уши. «Лезьте туда? А я буду держать оборону, скомандовала я. Я останусь и помогу, попросила Алина. Нет, резко ответила я. Заходите и берите ее», – закричал ушастый с улицы своим людям. Только не убивайте, я сам ее зарежу. На крыльце затопали. Я резко открыв створку окна, выставила ружье и из обоих стволов жахнула по гостям. Лысому смуглому амбалу заряд превратил брюки на заднице в мелкое сито. Люди вокруг, наверное, подумали, что кто-то прищемил дверьми коровника хозяйство племенному быку. Такой был вопль. Мне пришлось спешно убраться из окна. Так как трое оставшихся бандитов начали полить в меня с трех сторон. Лежа под окном, я чувствовала, как по мне сыплется битое стекло, щепки и куски штукатурки. Не стреляйте, там дети! надрывался ушастый, пока его не услышали за заружейной канонадой. На некоторое время воцарилась тишина. Высунутое над подоконником зеркальце Ничего не было видно. Куда они подевались? Шорох, и мое ружье дулом упёрлась Алине в грудь. "Чего ты приползла? Помочь", огрызнулась Алина. "А что? Нельзя, что ли?" В этот момент дверь, почти сорванная с петель, отлетела в сторону, и внутрь влетели громилы ушастого. Дуплет из обоих стволов, и ближайший ко мне бандит повалился на пол, держась за живот истошно визжа. Перекатившись по полу, я встретила другого ударом приклада в челюсть. Однако третий, стоявший за порогом, успел открыть огонь из своего УЗИ. Я метнулась к стене так, что передо мной и стрелявшим оказался дверной косяк. Не видя меня, бандит не решался ворваться. «Ей стреляй только в ноги, кричал с улицы Ушастый. Но если ранишь детей, ты труп. Тарик сказал, что виновного в смерти сына посадит на кол. Лезь в подпол, маленькая дрянь, крикнула я Алине и ударом ноги вырубила бандита, получившего соляной разряд. Его виск меня уже достал порядочно. Бандит на улице, отшвырнув автомат, вошел в дом, сжимая в руке нож, больше похожий на мачете или меч-кладенец из былин. Я ударила его прикладом, но промахнулась. Бандит, подвижный как ртуть, выскочил из-под удара, затем, взмахнув мачете, поранил мне руку. Я отшатнулась в последний момент, иначе бы лишилась руки. Подонок оказался неплохо тренированным. Повторяя движение его руки, я перехватила его кисть и крутанув, вывернула. Вылетевшая из руки мачете воткнулась в деревянную стену и осталась там, покачиваясь, будто трамплин после прыжка ныряльщика. Бандит не растерялся и нанес мне в челюсть короткий и точный удар из техники ближнего боя карате. Удар не достиг цели. Уйдя в сторону!" Я применила к нападавшему медвежью лапу, потом врезала ему ногой по корпусу, с удовлетворением услышав хруст ребер. Однако противник не сдался. Поймав мою ногу, он вывернул ее, заставив меня Перевернувшись в воздухе, грохнуться лицом об пол. Бандит попытался сломать мне голень, но получил пяткой в нос и сам приземлился на спину. Мы вскочили одновременно. Седьмой дан карате, подумала я, глубоко вдыхая казавшийся обжигающим воздух. Ничего, справимся. Бандит хищно оскалив зубы, сжал кулаки так, что захрустели суставы, и кинулся на меня, перейдя в технику ног Туйфа. Я ответила серией ударов по болевым точкам, последний из которых достиг цели. Противник, скорчившись, рухнул. Я двинулась к нему, чтобы окончательно нейтрализовать, но встретила удар внешней стороны стопы в живот. И поскользнувшись на половике, растянулась на полу. Бандит вырвал из стены нож, размахнулся, и вдруг в его груди возникло красное фонтанирующее отверстие. Следом послышался звук выстрела. На моих глазах Алина, сжимавшая дымящийся пистолет, выстрелила еще ещё, ещё. Особенно не целясь. И так, пока не закончилась обойма. Изрешеченный бандит рухнул на пол. "Отдай пистолет", попросила я Алину из опасения, что там могли остаться заряды. Мой голос дрожал. Со стеклянными глазами и бесстрастным восковым лицом Девочка подошла и протянула мне механическим движением пистолет. «Все в порядке, малышка, сказала я спокойным голосом, прижимая ее одной рукой к себе, а другой забирая оружие. Нам надо отдать ему Рената, пока еще кто-нибудь не пострадал, произнесла неожиданно Алина. Я не хотела чтобы он тебя убил. Все правильно. Но отдавать Рената мы не будем, сказала я твердо. Мы отобьемся. Почему ты не хочешь его отдать? Он нам не нужен. Из-за него все неприятности, сын грязного араба. Что ты говоришь? встряхнула я ее. Это твой брат. Алина замолчала, и из ее глаз хлынули слезы. У девочки шок, решила я, подхватывая ее на руки. Ушастый, понявший, что его люди более не дееспособны, извлёк из багажника джипа калаш и передернув затвор, зашагал к дому. Эй ты, урод!» крикнул он валявшемуся у крыльца бандиту с простреленной задницей Поднимайся и внутрь, или я отрежу тебе башку. Я вынесла Алину на кухню, поставила на пол и откинув крышку подпола, позвала Рената. Мы уходим. Вы, баба Маня, сидите здесь. Вы им не нужны. Шаги за дверью. Я схватила со стола два кухонных ножа, распахнула ногой дверь на веранду, а затем с размаху вогнала ножи в ноги стоявшего там бандита. Захлопнув дверь обратно и зафиксировав её скалкой, просунутой в П-образную ручку, я повернулась к детям. За дверью послышался грохот. Бандит упал на пол и стал орать как свинья под ножом мясника. Шелудивый пес! — выругался ушастый на него и крикнул: "Шлюха, тебе не уйти все равно, вот увидишь. Меня остановит только смерть". Я перевела взгляд на трясущегося Рената. Ребенку только этого не хватало. чтобы на его глазах меня изрешетили пулями за мной скомандовала я тихо и ринулась в главную комнату дети за мной я распахнула окно в огород и спустила рената с Алиной на землю потом слезла сама за спиной затрещала выламываемая дверь на кухню быстрее мы пригибаясь Пробежали мимо окон к Фольксвагену, и едва успели сесть, я вставила ключ в замок зажигания, когда из-за угла дома вышел ушастый. Его рев перекрыл звук заводящегося двигателя Фольксвагена. Стой, сука! Я включила задний ход и надавила на газ. Ушастый вскинул автомат, целясь по колесам. Надо сказать, стрелок из него был неважный. Протаранив покосившийся забор из гнилых реек, мы вылетели на грунтовую дорогу. Боковым зрением я видела, как ушастый садится в джип. Еще один очухавшийся головорез садился с другой стороны. Пролетев вереницу домов, я выкрутила руль направо, сворачивая на дорогу к шоссе. Как по мановению волшебной палочки, Сзади возник набирающий скорость джип. Я прибавила газа, тревожно поглядывая в зеркало заднего вида. Ушастый, наполовину высунувшись из машины, прицеливался в колёса Фольксвагена из калашникова своего шефа. Короткая очередь. Пули ушли левее машины, взрехлив обочину. Не тормозя, Мы вылетели на шоссе. Бандит снова целился. Впереди двое в милицейской форме раскатывали по дороге шипы. Машина с надписью "Патруль ДПС" стояла, прикорнув на обочине. Сомнительно, чтобы это были настоящие патрульные. Скорее всего, подстава, решила я, резко сбавляя скорость. Джип преследователей резко пронесся мимо. А потом мы одновременно развернулись перед шипованной стальной лентой, перегораживающей дорогу. Я погнала машину в обратную сторону. Джип догонял медленно, но верно. Гоняться на такой скорости по нашим дорогам чистое самоубийство. А уж если бандиты прострелят колесо, Кувыркание со смертельным исходом обеспечено я надеялась что ушастый понимает это дорога пошла на подъем. стрелка спидометра поползла в противоположную сторону стремясь к нулю компенсируя потерю скорости двигатель начал наращивать обороты джип справлялся с подъемом намного лучше И вот мы уже поравнялись. Лицо ушастого, изуродованное яростью, было в нескольких метрах от меня. Его черные глаза блестели, как кипящая смола в аду. Губы беззвучно шевелились, произнося проклятие. Одной рукой удерживая руль, ушастый второй рукой поднял автомат и прицелился в меня. Лицо бандита рядом с ним было скорее испуганное, чем грозное. Нет, он не будет стрелять, подумала я и улыбнулась ему. Подъем закончился. Громадный рефрижератор выскочил нам навстречу, и джип, шедший по встречной полосе, снесло словно пушинку. Воздух разорвал скрежет рвущегося железа. На асфальт брызнуло битое стекло. Завизжали отчаянно тормоза. Превратившись в груду металла, джип, кувыркнувшись, рухнул на обочину, а затем сорвался на дно двенадцатиметрового оврага, проходившего в этом месте по краю дороги. Рефрижератор от удара занесло и развернуло. Перевернувшись, он со свистом, рассыпая снопы искр, пополз по дороге. Две машины, копейка и Волга, оказавшиеся в неподходящий момент на дороге, многотонный гигант смел и протащил за собой по шоссе метров пятьдесят, И лишь потом замер окутанной паром из разбитого радиатора. Я остановила машину и выскочив, подбежала к краю дороги. Искорёженный джип лежал далеко внизу, медленно погружаясь в болото. Шофер рефрижератора, весь в крови, выползал из разбитой кабины фуры. К месту аварии подъезжали другие машины, тормозили перед преградой, выстраиваясь в колонну. Водители бесцельно глядели на раненых, слонялись из стороны в сторону, но почему-то никто не догадывался вызвать скорую. "Сидите в машине", приказала я детям, а сама поспешила к группе мужчин на обочине. Какой-то небритый мужик в спортивных штанах И белый засаленный футболки как раз собирался выдернуть кусок железки, торчавший у водителя фуры из скулы. Не трогай, одернула я его. Хочешь, чтобы он окочурился?» Отстранив небритого, я проверила пульс и зрачки у раненого водителя фуры и спросила: "У кого есть сотовый?" Стоявший неподалеку худой парень поднял руку, словно в школе. Звони немедленно в скорую, приказала я. И аптечку сюда, у кого есть. В считанные минуты я организовала помощь пострадавшим. Водители фуры укрыли, положили под ноги валик из одежды, перевязали кровившую рану на голове и дали найденный в чьей-то аптечке Седалгин как антишоковое средство. Водители легковых машин, врезавшихся в фуру, практически не пострадали. У водителя копейки был рассечен лоб и сломана парочка ребер, а из Волги только у пассажира был сломан нос. Водитель же остался невредим. Вот и все, — сказала я себе, поднимаясь. Злодей повержен, дети спасены. Оставалось избежать нешуточных вопросов слуг закона. Что там? спросила Алина, когда я садилась в машину. Ничего хорошего, бросила я, заводя двигатель. Мы двинулись через поля, вдоль дачного массива, в обход милицейских постов. Несколько раз Volkswagen чуть не застрял на разбитой проселочной дороге. Но в конце концов мы добрались до города, вернее, до его южной окраины, где жили мои подопечные. Встречая у крыльца, Родион так вылупился на нас, словно узрел всадников апокалипсиса. Что не ждали? спросила я, выбираясь с водительского сиденья. Родион хитро прищурился. А, говорили, что ты украла детей и скрываешься где-то. Елена уже хотела в милицию заявить о пропаже. Ну так пропажа нашлась, сказала я, ткнув его мимоходом по пути к дверям в солнечные сплетения. Ренат и Алина прошли мимо охранника, даже не взглянув в его сторону. Мы наскоро привели себя в порядок, пообедали. Потом Ренат заявил, что пошел спать, а я осталась в гостиной рядом с Алиной. С домашнего телефона, стоявшего здесь, я позвонила на мобильник Прохоровой и объяснила положение вещей. Вы точно уверены, что все закончено? спросила меня Елена, выслушав до конца. Что-то в ее голосе мне не понравилось. Да, Я считаю, что самое опасное уже позади, сказала я. Однако должна предупредить, что до сих пор неизвестным остался человек Тарика из вашего окружения. У меня есть на этот счет некоторые соображения. Думаю, я смогу в самое ближайшее время с ним разобраться. Я спрашиваю вас потому, что пару минут назад Мне пришла очередная угроза, сказала Прохорова спокойным голосом. Как вам такое? Наверное, сообщник Тарика действует по старому плану, предположила я. Ладно, Евгения Максимовна. Поговорим вечером. Бизнес не ждет». Хорошо. До свидания. Я нажала на рычаг и вновь набрала номер. К телефону долго не подходили. Затем сонный голос произнес. Алло? Это я, Женя. Валерий Игнатьевич. Я, наверное, не вовремя. Нет, не беспокойся. Это я после выходных взял отгул, чтобы, так сказать, отдохнуть. хихкнул мой собеседник Ты очевидно хочешь узнать, вычислили ли мы воришку, что очистил твою клиентку. Да, очень бы хотелось, честно призналась я. Не буду томить. Запись с камеры в банке, где он снимал деньги, у нас получили несколько часов назад. Некий Никифоров Юрий Игнатьевич, 75 -го года рождения. Есть его адрес. Сейчас выясняются дополнительные сведения и готовится его арест. А вы не могли бы скинуть мне, начала я. Конечно, могу. Приду немного в себя и какие есть материалы, отправлю тебе. Можешь не беспокоиться, он не уйдет». пообещал Валерий Игнатьевич. Я извинилась за беспокойство, поблагодарила его и повесила трубку. Что там? поинтересовалась Алина. А, ерунда. Отмахнулась я, размышляя, что надо бы через Юзера проверить телефон Виталия для очистки совести. Ерунда, значит. протянула Алина с недоверием. У тебя такое лицо, что не похоже. Ай, да ладно тебе, скривилась я, имитируя скуку, и спросила, чтобы сменить тему. Э, ты вообще как? Столько всего произошло. Алина мгновенно сделалась серьезной. Не думала, что это так легко. произнесла она после некоторого раздумья. Что ты имеешь в виду, спросила я, прекрасно понимая, о чем речь. Просто убить человека, сказала Алина, глядя мне в глаза. Раз и его нет. Я думала, это сложнее. Это для кого, как, сказала я, садясь на диван и обнимая девочку за плечи. Для некоторых убийство непреодолимая черта, через которую они не в силах переступить. А для иных это как на двор сходить по нужде. Люди-то разные. Теперь я точно смогу стать секретным агентом, заявила Алина, рассматривая узоры на своем платье. Пойду, как ты, Женя, в хорошиловку. Буду крутой. И буду делать, что захочу. И пусть только кто-нибудь на меня наедет. Ты их замочишь, да? спросила я, слегка обеспокоенная ходом мыслей Алины. Она не ответила на мой вопрос, а посмотрев в окно, сказала: "Давай искупаемся в бассейне? Погода такая клевая!» — другой раз", ответила я, Ну, как знаешь. Алина легко вспорхнула с дивана и побежала наверх в свою комнату переодеваться в купальник. Я немного прогулялась по двору, приводя в порядок мысли. Вспомнила об утопленном в реке револьвере. В Вещах у меня был запасной, но трудности, связанные с объяснением в соответствующих органах пропажа зарегистрированного на мою фамилию оружия навевала на меня тоску. Суетившийся у ауди Вячеслав, приметив мое присутствие, стал приставать с расспросами. Потом стал рассказывать, как разминировали машину. Видя кислую мину на моем лице, он замолчал и неуклюже извинился, за то, что бросил нас на растерзание бандитов. Не мелечь пухи. У тебя был сердечный приступ, сказала я ему. Ты бы только мешался под ногами. Мои слова успокоили Вячеслава. Прохорова вернулась домой к пяти. К этому времени я успела связаться с юзером и получить распечатку телефонных разговоров Виталия за последний месяц. А вот Валерий Игнатьевич, обещавший прислать мне материалы по банковскому мошеннику, что-то не торопился выполнять обещания. Дважды за день звонить ему мне не хотелось. Едва переступив порог, Елена бросилась к детям. Она долго целовала и тискала возмущавшегося Рената. В купальнике с полотенцем через плечо пришла из бассейна Алина. Елена хотела было проделать все, что она делала с Ренатом и с дочкой, но Алина заявила, что она не ребенок, и Гордо удалилась к себе. "Я сейчас вернусь, и мы поговорим", пообещала Елена, направляясь за Алиной. "Да нет проблем, я не спешу", пробормотала я себе под нос, наблюдая за тем, как она поднимается по лестнице. Виталий, слушавший рассказ Рената о моих разборках с бандитами, посмотрел на меня с печальной улыбкой. "Есть ли хотя бы половина из того, что он говорит, правда? Ты просто Рэмбо в юбке", отвесил Виталий мне комплимент и предложил. "Ну давай, колись, чего там надыбло?" "Много чего", уклончиво ответила я. Вернется Елена, тогда и расскажу. Мне не нравится одно и то же пересказывать по десять раз. Лучше расскажи, что там за угроза пришла. Да как обычно. Еще ничего не кончено, сучка. Кратко и по существу ответил Виталий. Неизвестные, как бы подразумевают, что несмотря на поражение, Они будут продолжать свою странную игру с непонятным финалом, который я даже не бралась предугадать, подумала я. Что они хотели сказать, хрен его знает, негодовал Виталий. Я из-под тишка следила за ним. Не похоже, чтобы начальник службы безопасности нервничал, предчувствуя скорое разоблачение. Сверху донеслись голоса Алины и Елены, споривших на повышенных тонах. Не успели сойтись, и Инате, пожалуйста, усмехнулся Виталий. Видать, по-другому не могут. А ты тут чем занимался, пока я гнобила преступный элемент? спросила я у Виталия. Да как обычно. После вашего отъезда попыток покушения не было. И я просто бездельничал, ответил он. Перетрясал данные по тарику, пытался понять, зачем он писал эти угрожающие письма, если хотел только похитить детей. Нелогично как-то. И зачем ему, миллионеру, воровать у Елены деньги? Не сходятся концы с концами. Крики наверху усиливались. Взбешенная Елена выскочила в коридор и заорала Алине: "Будешь сидеть дома, поняла? Иначе никакого компьютера, игр и телефона". Она с грохотом захлопнула дверь, не выслушав ответа Алины. Увидев нас, она крикнула: "Поднимайтесь сюда, мой кабинет. Поговорим наконец". Мы с Виталием переглянулись. Пошли. сказал он, вставая с дивана. Так, быстро и четко изложите свои мысли. Начала с напором Елена, захлопнув дверь кабинета. Разговором с дочерью она была взвинчена до предела и закуривала уже вторую сигарету. Окурок от первой дымился в пепельнице. Хорошо, кивнула я, присев в кресло. Ранее мной было выяснено, что некто звонил прямо отсюда на телефон Тарика. Да. Это мы уже слышали, кивнула Елена, затягиваясь. Я взглянула на Виталия, беззаботно развалившегося в кресле и слушающего меня с неподдельным интересом. У меня имеется один любопытный документ. произнесла я с расстановкой, чтобы завладеть вниманием слушателей. Вытащила из кармана брюк сложенный в четверо лист из принтера. Это распечатка телефонных разговоров. Елена решительно пересекла комнату и вырвала у меня из рук распечатку, пробежала ее глазами. Я как раз хотела ее вам дать, сказала я, слегка опешив от такой нетерпеливости. В голове у меня за занозой засел вопрос: на какой же почве возникла ссора у Елены с дочерью? Но озвучить его я не решалась, хотя чувствовала, что это тесно связано с происходящим. Дочитав распечатку до конца, Елена удивленно уставилась на Виталия. "Да что там?" воскликнул он. заподозрив неладное. На сам прочти. Холодно сказала Елена с каменным лицом и швырнула лист бумаги ему на колени. Я вся напряглась, ожидая его реакции. Если бы Виталий начал чудить, то на этот случай у меня имелся револьвер, припрятанный в кобуре на лодыжке под чёрными велюровыми брюками. Но вероятнее всего, Он легко справится с собой. Доказательства-то косвенные. На свидетельства Алины я особо не рассчитывала. Ну и что это доказывает? усмехнулся Виталий, откладывая в сторону распечатку. Наши взгляды скрестились, будто клинки фехтовальщиков. А Елена превратилась в статиста, так как не знала, что ей сказать. и просто выжидала, чем окончится наш поединок. Это доказывает, что именно ты в последние несколько дней трижды разговаривал с стариком, сказала я обвиняюще. И не говори, что нехорошие люди украли у тебя телефон и позвонили. Алина слышала, как ты разговаривал по телефону с стариком. Она мне все рассказала. Однако, вальяжно развалившегося в кресле Виталия, моя речь ничуть не взволновала. «Ха, "Подумаешь, разговаривал. Большие дела", заявил он, нагло ухмыляясь мне в лицо. "Он же мне сам звонил, а не я ему". "Так?" задал Виталий вопрос и сам же ответил. "Так. Звонил и предлагал деньги в обмен на детей". с каждым разом увеличивая цену. Если вам будет интересно узнать, то я отказался от его предложения. А мы-то откуда знаем? С сарказмом поинтересовалась Елена и обращаясь ко мне, спросила: "Евгения Максимовна, вы случайно не проверяли банковский счет нашего красавца?" "Случайно проверяла", призналась я со вздохом. Но это были официальные счета. А какой-нибудь оформленный через подставное лицо проверить не так-то просто. Однако я занимаюсь этим. Елена разочарованно отвернулась к окну. Я тоже чувствовала себя прескверно». Занимайся, занимайся. Не буду вас отвлекать. Виталий поднялся с кресла и гордо расправив плечи, произнес с обидой: "Значит, пойду искать новую работу. Коли здесь мне больше не доверяют. Заявление об увольнении, Елена Васильевна. Я напишу завтра, если вы не против". "А ну сядь", рявкнула на него Елена. "Да так что я сама испытала желание подчиниться властному окрику. Уже спокойным голосом Прохорова добавила: "Виталий Андреевич, сядьте, пожалуйста. Мы еще не закончили". Поникший Виталий вернулся в кресло. "Кроме тех доказательств, что вы мне представили, есть еще что-нибудь?" сухо спросила Елена у меня. Нет, покачала я головой. Пока нет. Мой знакомый ФСБ не смог добыть нужной информации. К арестованному Тарику никого не подпускали, и доказать его связь с начальником службы безопасности Прохоровой представлялось практически невозможным. Если только в голове промелькнула идея, Я считаю, что человек, опустошивший ваш счет, может пролить свет на эту темную историю, заявила я с надеждой. По своим каналам я узнала, что милиция близка к его поимке. Возможно, даже он уже схвачен. Известно, кто он? встрепенулась Елена. Виталий тоже посмотрел на меня с интересом. Никифоров Юрий Игнатьевич, 75 -го года рождения. Он засветился в банке, снимая деньги, сказала я и выдержала паузу. Больше мне рассказывать было нечего, но я ждала, что скажет на это Виталий. Он морщил лоб, будто вспоминая что-то. Елена Васильевна, вам знакома эта фамилия? Спросила я Прохорову. — Нет, никогда не слышала, ответила она, бросая окурок в пепельницу. А что, должна была? Черт! да я его знаю! воскликнул тут радостно Виталий, перебивая меня. Я же его лично проверял, сразу подумал, что странный тип. Ох, старость не в радость. Истошный детский крик, как лезвие, обрезал наш разговор. Виталий и я вместе, как спущенные пружины, вскочили со своих мест. В руке у Виталия мгновенно возник пистолет. Он, не размышляя, кинулся к двери, а я замешкалась, освобождая из кобуры свое оружие. Кабура на ноге не самое удобное место для ношения оружия. Бледная, словно смерть, Елена с пустыми глазами пронеслась мимо. Я кинулась следом с оружием наготове. Крик повторился. Вроде Алина, решила я. Далеко опередивший меня Виталий уже стоял перед дверью в детскую. И в этот момент ощущение смертельной угрозы накрыло меня обжигающей волной. В мозгу будто вспыхнул стоп-сигнал. Поймав за руку Елену, я потянула ее на себя, чтобы прикрыть. Все движения казались мне чрезвычайно замедленными. Рука Виталия парила в десяти сантиметрах от дверной ручки, и в следующее мгновение грянул взрыв. Дверь в детскую превратилась в вихрь белой щепы. Виталия, как тряпичную куклу, швырнула с лестницы в холл. Хрипло вскрикнув, Елена, сбитая с ног взрывной волной, налетев, свалила меня, и мы вместе покатились кубарем с лестницы. Затем наступила звенящая тишина, когда каждый незначительный звук больно отдается в ушах. площадку заволокло дымом. Кто-то закашлялся. Кажется, это был Виталий. Я посмотрела через плечо. Елена, скорчившись, лежала у перил. Лицо покрыто кровоточащими ссадинами. на лбу огромная шишка. Самая, похоже, не пострадала по счастливой случайности. Пошевелившись, Елена застонала и открыла глаза. Не двигайтесь, я вас потом смотрю, велела я ей. Да куда там? С дикими глазами Елена вскочила на ноги и побежала к детской, выкрикивая имена детей. Выругавшись, я рванулась за ней. Не хватало еще, чтобы затаившийся где-нибудь бандит пустил ей пулю в голову. Я обхватила Елену за корпус и прижав к стене, зашептала на ухо: "Подождите, не лезьте. Я пойду вперед, проверю". Но Елена не слушала меня, отчаянно вырывалась. "Хорошо, что молчит", подумала я, и чуть не оглохла от крика. Ренат! Где ты? Алина! Алина! Не кричите, попросила я, услышав шаги и хруст осколков из взорванной детской. Кто-то быстро приближался. Стиснув зубы, я зажала рот Елены ладонью, а она в ответ замычала и укусила мне руку. Я терпела. не отняла ладони про себя кляня все на свете в жизни бывало больнее в сто раз но я выдерживала развороченный дверной проем детской загородила вытянутая тень я приготовилась к атаке но в следующую секунду выдохнула облегченно. из детской вышла невредимая алина А за ней Ренат, испуганно оглядываясь по сторонам. Я отпустила Елену, и она со слезами счастья на глазах бросилась к детям. Обняв их, она горько зарыдала, не в силах поверить, что они живы. С обломком перил в руках я прыгнула в дверной проем, обвела комнату взглядом, Никого. Лишь разрушение. Преступники не стали дожидаться, когда за ними придут. Мое внимание привлекло выбитое взрывом окно. По характеру повреждения мебели и стен я сделала вывод, что взорвали гранату. Бросаться гранатами в закрытой комнате занятие для экстремалов. Мало кто на такое отважится. Осмотрев окно, я вернулась к остальным. Где мама? спросила я встревоженно у Алины. Пошла вниз к своему Хахлю, будет его нянчить, проворчала Алина, недовольно глядя на то, как Прохорова в холле ползает ураненного Виталия. Из под тела начальника службы безопасности натекла большая лужа крови. Видно, ранение оказалось серьезным. Порыскав по дому, я принесла вниз аптечку, доклеёнченную скатерть для повязки. Здесь же валялся и мой револьвер. Проверила работает. Виталий полулежал на руках у Елены с полузакрытыми глазами. Но, заслышав шаги, Тут же открыл их и дернулся, заходясь в сильном кашле. Елена посмотрела на меня с лицом мокрым от слез. "Сделайте что-нибудь", попросила она умоляюще. "Я в норме", прохрипел Виталий, закашлялся, и на его губах показалась кровь. Я посмотрела на его грудную клетку с торчащими из нее толстенными щепками. Вокруг осколков доски пузырилась розовая пена. У Виталия во множестве мест были пробиты легкие. Воздух со свистом выходил вокруг щепок, и в купе с большой кровопотерей это являлось неважным знаком. Я взяла скатерть, развернула, оторвала широкую полоску и начала туго стягивать грудную клетку, прикладывая к ней вырезанные из скатерти прямоугольники. Виталий хрипел, кашлял и матерился. Елена нашла у него в одежде бутылочку и подносила ее время от времени ко рту Виталия, давая хлебнуть коньяку. Не боишься? что я стану алкоголиком. Выдавила из себя Виталий с гримасой боли на лице. Доставайся «Да на здоровье, только не умирай, прорыдала Елена, пообещав: "Я тебя потом вылечу. Прижми здесь", велела я Прохоровой, накладывая ее руку поверх повязки на боку Виталия, где герметичность оказалась недостаточной. Менять повязку не было времени. Елена, мне нужен ваш мобильник, попросила я. Прохорова указала на лестницу. Там где-то валяется, я не знаю. Алина с непонятным выражением лица, застывшая у перил, на мою просьбу найти телефон оглянулась по сторонам как лунатик. и произнесла ровным голосом Я не вижу его Ну так посмотри внимательнее закричала я, теряя терпение. Ренат, промелькнув у нее за спиной, появился уже с найденным телефоном. Я нашел его, Нашел!» Кидай! крикнула я и поймала брошенный телефон. Виталий закашлялся, глядя на меня грустными глазами. Держись, бодро сказала я, набирая номер скорой. Помощь близка. Плача, Елена поцеловала его в возмазанный кровью лоб и пообещала: "Если ты не умрешь, мы официально распишемся, как ты хотел. Можем даже обвенчаться в церкви, но для этого ты должен жить. Слышишь? Вечно я что-то должен". пробормотал Виталий с улыбкой, закрывая глаза. Не уходи, говори со мной, в ужасе закричала Елена, тормоша его. Да не ухожу я, не ухожу, пробормотал в ответ Виталий тихо. Я тронула Елену за плечо, но моя рука была отброшена с такой силой, что я больше не пыталась ее утешить. Повернувшись, я поманила к себе Алину. Та нехотя подошла. Что у вас там произошло? спросила я, строго глядя ей в глаза. Какой-то мужик влез в комнату через окно, ответила она апатично. В маске с пистолетом. Нас он не заметил. Я затащила Рената в ванную, и мы сидели там, пока он не ушел. В голове роились сотни вопросов, но задать я их не успела. В двери ворвался Родион с пистолетом на изготовку. Увидев своего начальника в луже крови, Елену с помертвевшим лицом, склонившуюся над ним, и меня, целившуюся в него из револьвера, он оцепенел. Я убрала оружие и окликнула его. Огромный и немного комичный в своем строгом костюме, он посмотрел на меня взглядом обиженного ребенка. — "Андреевич, как же так? Я скорую вызвал. Что же он? Надо проверить территорию. Может, тот, кто это сделал, еще здесь", сказала я. Бессвязное бормотание охранника стихло. Он словно проснулся, вынырнул из кошмара. Во взгляде Родиона полыхала звериная ярость. Да я этого урода на части порву. Он никуда не денется. Полной решимости он скрылся за дверью, а я стала расспрашивать Рената, что он видел. Однако полезной информации я не получила. Ренат, как он выражался, Не успела рассмотреть бандита. Сестра, ничего не объясняя, запихала его в ванную комнату, велела спрятаться в чугунной ванне и молчать. Алина робко подошла к матери и попыталась заговорить с ней. Однако та с неожиданной злостью закричала на нее. — "Ну что, довольна? Ты всегда об этом мечтала развести нас?" И чтобы я вернулась к твоему отцу, идиоту. Алина отпрянула от нее, как от гремучей змеи, и, залившись слезами, убежала на кухню. Ты вся в своего никчемного отца. Неслись ей вслед слова Елены. На мой взгляд, это было перебором с ее стороны. Я поспешила на кухню, чтобы не случилось большей беды, чем уже произошла. Она не со зла, сказала я Алине, обнимая ее за худенькие плечи. Это все нервы. Успокойся и прости ее. Алина резко вырвалась из моих объятий и, обернувшись, закричала: "Нет! Нет! Нет!" Повторяя отрицание, будто я спорила с ней. В моем утешении в доме Прохоровой, похоже, никто не нуждался. Хорошо. Ты взрослая уже. Со своими проблемами справишься сама. Подняла я руки в знак примирения. А я умываю руки. Катись к такой-то матери, чертова шпионка. Ты заодно с ней, заорала Алина бешено. Все ее тело ходило ходуном, и мне показалось, что еще секунда, и она на меня бросится разъяренной кошкой. Ретировавшись с кухни, я наткнулась на Рената. Он искал именно меня. "Женя, скажи маме, чтобы не ругалась на меня", попросил он, бросаясь мне на шею. "Хорошо, я поговорю с ней", пообещала я. Так, обнявшись, мы сидели на диване до приезда скорой. Меня нашел Родион, и виновато понурил голову, покаялся, что не поймал человека, бросившего гранату в детскую. Хотя обыскал и двор, и окрестности, и даже проехался до шоссе в надежде перехватить киллера по дороге. Не кори себя. Стал бы киллер тебя дожидаться. Безнадежно махнула я рукой. Он согласно кивнул, перемалывая челюстями жвачку. Врачи с трудом, отняв у обезумевшей Елены раненого Виталия, сделали ей укол успокоительного и посадили в машину. Оказалось, что у нее сотрясение мозга. Я попросила Родиона сопровождать ее, а сама пошла к детям, пока их не замучили понаехавшие милицейские чины. исследователи из прокуратуры. Дом просто кишел людьми в форме. Вступившись за Рената Салины, я сама попала под удар и часа три вынуждена была отвечать на глупые вопросы. Эксперты вдохновенно лазали по двору, изучая следы. Но после Родиона с компанией их работа выеденного яйца не стоила. Возможность вздохнуть свободно появилась лишь после десяти вечера, когда дом наконец опустел. Измученный Иринат поплелся спать в комнату матери. Алина напротив, чтобы отвлечься, решила ночь напролет смотреть телевизор. Я не возражала, зная ее взрывной характер. После сцены на кухне девчонка успокоившись, извинилась передо мной, и наши отношения вроде бы снова наладились. Понятное дело, испытав подобный стресс, еще не такое можно наболтать. Я проверила электронную почту. Валерий Игнатьевич все таки соизволил прислать мне информацию по Никифорову. Кроме прочего, я просмотрела записи из банка. Ощущение было такое, как после удара дубиной. На мелькавших передо мной кадрах Никифоров Юрий Андреевич или Юра Мегавольт, дружок Алины, нагло снимал деньги Прохоровой с подставного счета. Одетый в кремовый костюм, лакированные туфли, при галстуке, Он был больше похож на бизнесмена, чем на дебильноватого школьного уборщика. Кто же за ним стоит? Или он сам все провернул? Ломала я голову. Знала ли о его делах Алина? Вполне возможно, что знала. Непростые отношения с матерью и отец-игрок, попрошайничавшие деньги, вполне могли толкнуть ее на сговор с Никифоровым. Этот тип легко запудрил ей голову, заставил помогать, превратив в послушную марионетку. Я нахмурилась. В мою стройную теорию не вписывались угрозы. Какой в них смысл? Может, Алина строчила их, чтобы заставить мать понервничать в отместку за изгнание родителя и связь с Виталием? Тарик же Вообще случайно влез в дело. Узнав, что у него сын, он решил его выкрасть и примчался в Тарасов со своими головорезами. Умозаключения привели меня к вопросу: кто сегодня взорвал Виталия? Если Никифоров, то Алина вполне могла знать об этом или о чем даже страшно подумать, принимала в этом участие. Ведь ни я, ни Виталий не были ей, мягко говоря, симпатичны. А с матерью она разругалась. Я мучительно решала, что мне предпринять дальше. То ли припереть Алину к стенке и заставить признаться, то ли ждать поимки Никифорова. Стоп. Валерий Игнатьевич Давиче втирал мне, что поимка приятеля Алины Дело ближайших часов. Вдруг Никифоров в данный момент уже сидит в комнате следователя и дает показания. Телефон Елены оказался при мне. Не откладывая дело в долгий ящик, я позвонила Валерию Игнатьевичу. Расчет был верным. Никифорова взяли, однако на вопросы он не отвечал. Просто молчит, как молодогвардеец, представляешь? пожаловался Валерий Игнатьевич. Уж как мы его не крутили, могила. Я бы могла расколоть его через пять минут, предложила я. Знаем мы ваши методы, рассмеялся в трубку начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Как-нибудь уж сами. Денька через два он запоет соловьем. обещаю. Не таких ломали. Кстати, Валерий Игнатьевич. А когда вы его задержали? Да вот мы с тобой как договорили, раздался звонок. Звонил мой зам, говорит: "Взяли вашего засранца в интернет-кафе тепленьким». Я и сорвался. Он замялся, а затем, извиняясь: "Понимаешь, забыл совсем, что обещал послать тебе документы". Вспомнил только, когда вышел перекурить во время допроса. Ерунда, бросила я. Главное, что вспомнили вообще. Хм, тебя забудешь, как же, хмыкнул он. Я попрощалась с ним и выключила телефон. Благодаря последней информации моя версия менялась кардинально. Во время взрыва Никифоров парился в обезьяннике. А если не он, то кто? Дикая идея возникла из ниоткуда и прочно угнездилась в мозгу. Гранату взорвала Алина. Вот почему Ренат не видел залезшего в окно мужика в маске. О ее способностях я судила по расстрелянному бандиту. Да, она может вытворить что-нибудь в этом духе. Я обернулась на скрип открываемой двери. Легка на помине. В комнату вошла Алина с подносом в руках. "Я сделала это специально для вас", сказала она, указывая глазами на чашку ароматного кофе с горкой свежих сливок, плавающих на поверхности. Кроме кофе на подносе стояла вазочка с печеньем, сахарница и лежала чайная ложка. Поставь его куда-нибудь, сказала я Алине. Вон на столе. Я потом попробую твой кофе. Спасибо. Алина выполнила мои указания, а затем села рядом. Знаешь, Алина, мне бы остаться одной. Я кое-чем занята, намекнула я. Ну ладно, насупилась она, выбираясь из удобного кресла. Я подождала, пока она выйдет, и, закрыв изнутри дверь на ключ, продолжила исследование присланной информации. Рука машинально взялась за ручку чашки и поднесла к губам. «Запах и вкус ничего, цикорий и что-то еще, чего я не могла опознать. Потому и отодвинула чашку от себя, с чего эта девчонка начала поить меня кофе? При том, что ее на кухню палкой не загонишь. Пройдя в ванную комнату, я вылила кофе в раковину и увидела на дне толстый слой белого осадка. Яд? Нет, не похоже. По крайней мере, мне хотелось надеяться, что я не отравлена. Я до без вкуса и запаха раньше я считала прерогативой спецслужб. Однако, посетив квартиру друзей Зелёнова, где мне предложили отличный наборчик отравителя, я изменила своё мнение. Надо просто в нужное время, в нужном месте оказаться с деньгами. Кончиком пальца я коснулась налёта, а потом перенесла его на язык. какое-то снотворное. Не успела раствориться. Вряд ли Алина переживала, что я плохо сплю. Что ж, поиграем по ее правилам. Я вышла из своей комнаты. Алина не обращала на меня решительно никакого внимания и смотрела телевизор. Казалось, боевик, транслировавшийся по кабельному, всецело поглотил ее. На кухне я заглянула в мусорное ведро. В мусоре на дне лежало пять упаковок от снотворного, какое можно найти в любой аптечке. Задвинув назад ведро, я начала мыть руки. Мягкие шаги вниз по лестнице слышались отчетливо в затихшем доме. Я сделала вид, что пошатываюсь, как пьяная, от действия выпитого снотворного. Что с вами? невинно спросила Алина, встав на пороге кухни. В розовом махровом халате, с еще слегка влажными после души волосами она выглядела невинным ангелом. Не знаю, соврала я. Голова как чугунная, руки и ноги отказывают. Заболела, что ли? Пошатнувшись, Я повалилась на пол, попыталась встать и снова упала, профессионально имитируя паралич конечностей. "Я не могу встать, Алина, помоги", произнесла я заплетающимся языком. "Почему ты стоишь?" Скрестив руки на груди, Алина стояла словно истукан, следя за мной расширенными глазами. О, господи! Да это ты подстроила. Ужаснулась я притворно, поднимая к ней лицо со страдальческой гримасой. Как ты могла отравить меня? Ты предательница. Я не отравила тебя. Это просто снотворное, не выдержала Алина. Ты уснешь, и тебе не будет больно. Я просто включу газ и поставлю в холле на пол свечку. Газ наберется, и бум, весь дом. Это будет быстро и совсем не больно. Я такое видела в кино. Зачем? Зачем ты хочешь меня убить? Ведь ты же мне нравишься. Я даже успела тебя полюбить как родную дочь. Вопрошала я трагически. видно было, что девочки от моих слов не по себе. Ты мне тоже нравишься, ты крутая, призналась Алина со слезами в глазах. Но ты уже догадалась обо всем. Я знаю, какая ты хитрая. Рано или поздно ты все равно бы докопалась, даже если сейчас не догадалась. Пока ты болтала с Милицей, я посмотрела файлы на твоем компьютере. Ты видела Юрку и все бы рассказала маме. Я не могу, чтобы ты ей пожаловалась. Понимаешь? Не могу. Неужели ты сама все это придумала? Убийцы, письма, взрыв в доме? Нет. Я не верю. Ты всего лишь ребенок, — Подначила я ее. Кто ребенок? — скрикнула Алина. Если бы не ты, с Виталием, мой план бы сработал. Я одна все придумала и осуществила. А Юрка только договаривался с Курочкиным по телефону, дотырил деньги со счёта матери. Я узнала, что отец подружки готов порешить кого угодно за деньги и приказала Юрке украсть деньги и нанять его. Юрка послушный, как телёк. Именно я позвонила на фирму Тарика, чтобы он приехал и забрал Рената. Я купила гранату и взорвала комнату. Нечего держать меня за малолетку. Не убивай меня, попросила я жалобно. Ну что мне делать? отчаянно закричала Алина. Что? Что? Ты расскажешь маме, и она точно перестанет меня любить. Может даже выгонит из дома. И наша семья не восстановится. Я не расскажу, пообещала я, цепляясь дрожащей рукой за стол. Вот тебе истинный крест. Не расскажу. Расскажешь, конечно. Не считай меня дурочкой, усмехнулась Алина. внимательно наблюдая за моими движениями. Что-то ты не засыпаешь, задумчиво сказала Алина, запуская руку в карман халата. Наверное, я не рассчитала дозу. Правда, там написано, что максимальная доза десятая грамма, А я тебе десять грамм зафигачила. Не знаю, в чем дело. Говоря это, она достала из кармана мой электрошокер. И направив его в мою сторону, медленно пошла к плите, включила все конфорки, а затем погасила пламя. Газ с шипением пошел в комнату. Пожарные потом найдут плиту с открытыми кранами, и даже идиоту станет ясно, что взрыв подстроен, сказала я, наслаждаясь растерянным взглядом девочки. Она бросилась к плите и закрыла конфорки. Провалился твой план, съехидничала я. Алина кругами металась по кухне, не зная, что ей делать. Внезапно остановившись, она вскрикнула: "Я подожгу дом, и все!» В кладовке осталось полно растворителя после ремонта. Тогда мне будет больно. напомнила я ей, закатывая глаза, как при потере сознания. Соображала Алина моментально. Сорвав со стены сковороду, она размахнулась, чтобы как следует огреть меня по голове, таким образом избавив от дальнейших мучений. Я рассудила, что голова мне еще пригодится, и, увернувшись, вскочила хватая бандитку. От громкого визга, услышанного, наверное, за километр, я едва не оглохла. Девчонка сопротивлялась с невероятной силой, легалась, кусалась, кроя меня трехэтажным матом. Пока я ее скрутила, с меня сошло, наверное, семь потов. А по всему телу красовались укусы, хорошо гармонировавшие со старыми синяками. Закованную наручниками Алину я усадила на кухонный уголок и, щелкнув по носу, весело подмигнула ей. Ну что? Съела? Теперь тебе прямая дорожка или в колонию для малолеток, или в психушку. Потому что мне кажется, что мозги у тебя сильно набекрень. Лицо Алины сильно покраснело от злости. Я боялась, как бы ее не разорвало от натуги. Однако вдруг она успокоилась и перестала вырываться. Спокойно, с улыбкой она сказала: "Тебе все равно, никто не поверит. Какие у тебя доказательства? Ты расскажешь, что я тебе говорила, а я скажу Что ты врешь. Неизвестно еще, кому поверит суд. Такой прожженной стерве, как ты, или невинной девочке, как я. Ну, что скажешь? Я изобразила на секунду отчаяние и испуг. Потом, улыбаясь, достала из за пазухи работающий диктофон, перемотала пленку и включила воспроизведение. Детский голос, принадлежащий Алине, ясно произносил: Неизвестно еще, кому поверит суд такой прожжённой стерве, как ты, или невинной девочке, как я. У Алины началась истерика.